Новогодняя утка с яблоками. Рецепт Светланы Приходько. Вам понадобится: одна утка, яблоки, пиво, 1-2 зубчика чеснока, соль, специи по вкусу. Способ приготовления. За сутки замочите утку в пиве. Затем положите её в кастрюльку мультиварки, посолите, добавьте специи для птицы по вкусу. Сверху положите яблоки кислых сортов, нарезанные пополам. Включите режим тушения на 3 часа. За 15 минут до окончания тушения добавьте измельчённый чеснок. Можно оставить ещё на час в режиме подогрева.